дни шли за днями обычная безмятежность анжум постепенно целиком уступила место беспокойству и резкости это беспокойство бежало по жилам словно восстало против ложного счастья в иллюзорном плену которого она провела всю свою жизнь она добавила рецепт доктора Хакката к другим вещам которые сложила в овале когда-то она очень ценила их Но теперь просто поднесла к ним горящую спичку. Среди сжигаемых предметов оказались: 3 документальных фильма о ней, 2 глянцевых альбома с фотографиями её, 6 фотографий из иностранных журналов, изображавших её, альбом с вырезками из иностранных газет на более чем 13 языках, включая такие издания, как New York Times. «Лондонскую Таймс», «Гардиан», «Бостон Глоб», «Глоб энд Мэйл», «Моунт Карьера де ла Сейра», «Стампа» и «Цайт» — все со статьями о ней. Дым от костра взметнулся к небу, заставив кашлять всех, включая козла. Когда пепел остыл, Анжум втерла его себе в лицо. В тот вечер Зайнап перенесла свою одежду, обувь, Рюкзак и пенал в форме ракеты в шкаф Саиды. Зайнаб больше не хотела спать с Анджум. «Мама всегда недовольна!» Таково было точное и беспощадное объяснение Зайнаб. Сердце Анджум было разбито. Она достала все свои вещи из Годрэджского шкафа и упаковала драгоценности вверх. Шёлковые харары и сари, джумки, браслеты для щиколоток и запястий в жестяные коробки. Для себя она взяла два подхании: один серый, другой коричневый. Купила в комиссионном магазине синтетическую куртку и пару мужских туфель, которые она носила без носков. Приехал потрёпанный грузовичок, и Анжум погрузила в него шкаф и коробки. Она уехала, никому не сказав куда. Но даже теперь никто не воспринял всерьез ее поступок. Все были уверены, что она вернется. Уже через десять минут грузовичок, увозивший Анджум из Квап-Гата, оказался в совершенно другом мире. Машина остановилась у заброшенного неухоженного кладбища небольшого и почти забытого. хоронили здесь теперь очень редко. северным краем кладбище упиралось в городскую больницу и морг, где хранились трупы бродяг и неопознанных личностей до тех пор, пока полиция не решала, как ими распорядиться. большинство трупов кремировали, но некоторых хоронили на этом кладбище. если покойник был при жизни мусульманином, До его хоронили в необозначенную никакими камнями или знаками могилу, и со временем он исчезал, удобрив почву, на которой пышно росли старые деревья. Обычных могил с надписями было около двух сотен. Старые могилы отличались большей красотой, камнями с резными надписями, новые могилы были попроще. Здесь были похоронены представители нескольких поколений семьи Анджум. Мулакат Али, его отец и мать, его дед и бабушка. Старшая сестра Мулаката Али, Бегум Зинат Каузер, тетка Анджум, была погребена рядом с ним. После разделения с заглавной буквы она переехала в Лахор. Прожив там 10 лет, она оставила мужа и детей, и вернулась в Дели, сказав, что не может жить там, где нет дейлийской Джамма-Мазджид. По какой-то неведомой причине Лахорская мечеть Батшахи ее не устроила. Отразив три попытки полиции депортировать ее как пакистанскую шпионку, бегум Зинат Каузер поселилась в Шахаджа-Ханабаде в крошечной комнатке с кухней и видом на ее любимую мечеть. Квартирку она делила с вдовой Беликой, своей ровесницей, она жизнь зарабатывала, продавая баранюю корму в один ресторан старого города, куда приходили иностранные туристы, горевшие желанием отведать блюда национальной кухни. Зинат пользовалась одним котлом в течение 30 лет и вдыхала запах кормы с таким же наслаждением, с каким другие женщины вдыхают аромат дорогих духов. Даже когда жизнь покинула её, и она упокоилась в могиле, от неё вкусно пахло деликатесом старого Дели. Рядом со станками Бегум Зинат Каузер была похоронена Биби Айеша, старшая сестра Анжум, умершая от туберкулёза. Не вдалике была видна могила Ахлам Баджи, акушерки, принявшей новорождённую Анжум. За несколько лет до смерти Ахлам Ваджи растолстела и почти обезумела. Каждый день её, похожую на королеву помойки, видели шествующей по улицам. Седые волосы образовывали ком вокруг головы, словно Ахлам только что окунула голову в молоко ослицы. Женщина никогда не расставалась с потёртым пакетом из-под азотистых удобрений. набитым пустыми бутылками, где была когда-то минеральная вода, рваными воздушными змеями, аккуратно сложенными плакатами и листовками, собранными ею после больших политических митингов в квартале Рамлила. В те дни своего упадка и угасания Ахлам Баджи постоянно задирала существ, которым когда-то помогла родиться на свет. Эти существа уже и сами были взрослыми мужчинами и женщинами. отцами и матерями, но Ахлам Ваджи непристойно оскорбляла их, проклиная те дни, когда они родились на свет. Никто не обижался на её оскорбления. Обычно в ответ люди лишь смущённо улыбались, как улыбаются люди, которых, как подопытных морских свинок, приглашают на сцену фокусники и гипнотизёры. Ахлам Ваджи была всегда сыта, и никто не отказывал в крыше над головой. Еду она принимала злобно и с таким видом, словно принимая ее, делала дающему невероятное одолжение. Однако она не принимала предложений где-то пожить. Она жила на улице, страдая, летом от жары, а зимой от холода. Однажды утром ее нашли мертвой у входа в магазин канцелярских товаров и копировальных услуг «Алифа Зеда», Она умерла, прижимая к груди неизменный пакет из-под удобрений. Джаханара Бегум настояла на том, чтобы несчастную женщину похоронили на их семейном кладбище. Тело обмыли, а прощальную молитву прочел имам, которого позвала Джаханара Бегум. В конце концов, именно Ахлам Баджи приняла всех ее пятерых детей. Рядом с могилой Ахлам Баджи Было последнее пристанище другой женщине, на камне, которое было написано по-английски: Begum Renata Mumtas Madam. Бегум Рената была исполнительницей танца живота, родом из Румынии. Она выросла в Бухаресте, но всегда мечтала об Индии и её классических танцах. В 19 лет она автостопом пересекла континент и прибыла в Дели. Где напоролась на посредственного учителя катхака, который сделал её своей наложницей, не слишком заботясь об её обучении и танцу. Для того, чтобы прокормиться, Рената начала выступать с номерами в баре Розовый бутон. Местные называли его не иначе как Розовый мутон, расположенном в живописных развалинах Фероз Шах-Котлы, пятом из семи древних городов, из которых возник Дели. Сценическим псевдонимом Ренаты было имя Мумтаз. Умерла она молодой, обманутая аферистом, который, влюбив её в себя, скрылся со всеми её сбережениями. Рената продолжала сохнуть по этому негодяю, хотя и понимала, что тот обманул её. Она всё дальше и дальше уходила от мира, стала прибегать к заклятиям и вызову духов. Часто она впадала в транс, во время которого кожа её надувалась лопающимися пузырями, а голос становился низким и мужеподобным. Обстоятельства её смерти так и остались неясными, но все были убеждены, что она покончила с собой. Рошан Лал, неразговорчивый официант из Розового бутона, строгий моралист, ненавистник танцовщиц и неизменный объект их шуток на удивление самому себе организовал похороны и начал приносить на её могилу цветы. Потом он стал приходить на её могилу каждый вторник в свой выходной. Именно этот человек установил на её могиле, за которой он, так сказать, присматривал, как он сам это называл, камень, а потом добавил к её именам спереди Бейгум, а сзади Мадам. Прошло уже 17 лет после смерти Ренаты Мумтаз. У Рошана Лала по тощим икрам растеклись, словно змеи, толстые варикозные вены. Он оглох на одно ухо, но все равно продолжал приезжать с цветами на кладбище на своем старом черном дребезжавшем велосипеде. Это были разные цветы – маргаритки, увядшие розы, А когда у него не было денег, то несколько веточек жасмина, купленных у детей торгующих дешёвыми цветами на перекрёстках под светофорами, помимо основных могил, было ещё несколько неприметных, о которых шли споры, потому что никто в точности не знал, кто именно в них похоронен. Например, на одном камне было просто написано Батшах. Некоторые утверждали, что это была могила одного из младших могольских принцев, повешенного англичанами после подавления восстания 1857 года. Но другие считали, что это могила какого-то суфийского поэта из Афганистана. Была ещё одна могила с надписью Ислахи. Некоторые говорили, что это военачальник императора Шахалама II, а другие настаивали на том, что это местный сутенёр. которого в шестидесятые годы убила ножом обманутая им проститутка. Как обычно, каждый верил в то, во что хотел верить. В первый же вечер, после небольшой рекогносцировки, Анжум поставила годричский шкаф и весь свой остальной нехитрый скарб у могилы Мулаката Али, а ковёр и постель расстелила между могилами Ахлам Баджи и Бегум Ренаты Мумтаз Мадам. Неудивительно, что в первую ночь она так и не смогла уснуть. Нет. Никто её не тревожил. Джинны не стемились познакомиться с ней, и никакие духи мертвецов не преследовали её. Любители героина в северной части кладбища, тени на фоне ночных теней, неслышно кучковались на горах больничных отбросов в море старых бинтов и использованных шприцев и, казалось, вовсе не замечали её присутствия. В южном конце кладбища вокруг костров сидели группки бездомных, поджаривая на огне свое скудное пропитание. Бесприютные псы, куда более здоровые, нежели люди, усевшись на почтительном расстоянии от бродяг, вежливо ожидали остатков нищего пиршества. В таком окружении Анджум в иной ситуации чувствовала бы себя неуютно, инстинктивно ощущая опасность, Но грызущая, безутешная скорбь хранила её. Освободившись от необходимости соблюдать какие-то социальные правила, безмерная скорбь, словно крепость с её фортами, башнями, стенами, мрачными подземельями, обступила Анжум со всех сторон с рокотом, напоминавшим приближающийся рёв разъярённой толпы. Задыхаясь, она словно отчаявшийся беглец петляла по золоченным палатам и залам крепости, пытаясь спрятаться от самой себя. Она старалась разогнать скопище желто-оранжевых людей с желто-оранжевым оскалом. Эти люди преследовали ее со своими трезубцами и насаженными на них младенцами, и не желали рассеиваться. Анджум пыталась прикрыть дверь, за которой, свернувшись комочком посреди улицы, лежал Закир Миан, маленький и аккуратный, как птичка, несущая серебряные яйца. Но Закир не желал лежать. Он тоже преследовал Анджум, скорчившейся, лежащей на окровавленном ковре самолёте. Анджум изо всех сил старалась забыть его взгляд, каким он смотрел на неё до того, как в них погас свет жизни, но он не отпускал её. Она пыталась сказать ему, что храбр отбивалась, когда они тащили её прочь от его безжизненного тела, но она знала, что не сопротивлялась. Анджум старалась забыть своё знание о том, что они сделали с другими, стереть его знание о том, как они сгибали мужчин и разгибали женщин. как они разрывали их, выдергивая руки и ноги, и швыряли их в огонь. Но она знала, очень хорошо знала, что она все знала. Они? Они? Кто это? Ньютонианская армия, воинство, стремившееся воплотить закон Германии, «Действия и противодействия!» «Тридцать тысяч желто-оранжевых попугаев с остальными когтями и окровавленными клювами!» «Дружно орущее!» «Мусульман Каэкхистхан! Кабристан Я Пакистан!» «Одно из двух для мусульман!» «Могила или Пакистан?» Анджум, притворившись мертвой, распростёрлась на теле Закира Миана. Фальшивый труп фальшивой женщины. Но попугаи, несмотря на то, что были или притворялись таковыми чистыми вегетарианцами, это было первым условием приёма в их ряды, прислушались к её дыханию со знаровкой и чутьём кровожадной шеики. Естественно, они поняли, что она жива. и поняли, кто она. Тридцать тысяч голосов, напомнив о любимом присловье Бирбаля, завопили «Ай-хай! Сали Ранди Хиджра!» «Шлюха Хиджра!» «И сестра шлюхи!» «Мусульманская шлюха Хиджра!» Тут вдруг раздался громкий голос переполошившегося попугая «Набияр, матмаро!» Хидрон Камарна, аххагун хата хай, не убивай её, брат. Убийство Хиджры приносит несчастье. Несчастье. Ничто не могло так напугать этих убийц, как будущее несчастье или невезение. Действительно, пальцы этих убийц сжимали рукоятки мечей и сверкающих кинжалов, инкрустированные толстыми золотыми кольцами, отводящими порчу из глаз. Ничего, что стальная арматура, которой эти звери забивали насмерть людей, была обвита от дурного глаза цветными нитками, обвита любящими и заботливыми матерями, приняв такие предосторожности от сглаза. Стоило ли так его бояться? Они склонялись над ней и заставили громко, нараспев, декламировать свой клич «Бхарат Матакиджай Ван де Матарам». Она декламировала, плача, дрожа всем телом, испытывая унижение, какого не испытывала даже в самых кошмарных снах. Победа матери Индии. Поклоняюсь тебе, мать. Они оставили её в живых. Они не убили её. Они вообще не причинили ей никакого вреда. Её не согнули и не разогнули её одну из всех. Теперь удача должна была благословить их. Удача мясников. Теперь это будет с ней всю жизнь. Чем дольше будет она жить, тем больше удачи она принесёт им. Она снова попыталась стереть это знание, мечась по своему форту, но всё было тщетно. Она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала. Главному министру Джарата с холодными как у змеи глазами и пятном ки на варе на лбу должен был выиграть следующие выборы даже после того как поэт премьер-министр потерпел неудачу в центре этот выиграл выборы в Гуджарате некоторые считали его ответственным за массовые убийства но избиратели называли его Гуджарат калала любимцем Гуджарата с двух заглавных букв прожив на кладбище несколько месяцев, анджум своим жутким видом, своей дикой призрачностью распугала всех местных джиннов и духов. она подстерегала скорбящих родственников, хоронивших своих мертвецов, отчаянной скорбью, много превосходившей их горе. анджум перестала ухаживать за собой и красить волосы, которые мертвенно побелели у корней. Но остались ближе к середине чёрными, как вороново крыло, и это придавало Анжум какой-то полосатый вид. На лице, щеках и подбородке проступила растительность, которой Анжум когда-то страшилась больше всего на свете. Эта щетина покрывала нижнюю часть лица словно игольчатый иней. Благодаря дешёвым гормонам, которые Анжум принимала всю жизнь, Эти ростки не превратились в настоящую бороду. Один передний зуб, красный от постоянного жевания бетеля, сильно расшатался. Когда Анжум говорила, или Удабалась, что правда случалась довольно редко, этот кроваво-красный зуб колебался словно язычок концертной, игравшей свою неведомую и устрашающую мелодию. Правда, этот устрашающий вид Имел Данджум и свои преимущества люди боялись подходить к ней и даже мальчишки опасались бросать в неё камни и выкрикивать оскорбления господин Гупта старый клиент Данджум плотская тяга которого к ней уже давно переросла в душевную привязанность нашёл Данджум и посетил её на кладбище господин Гупта был строительным подрядчиком из Карольбакха поставлявшим строительные материалы, арматуру, цемент, камни и кирпичи. Господин Гупта привёз на кладбище немного кирпичей и несколько асбестовых плит со стройки одного своего богатого клиента и помог Анджумса орудить некое подобие маленькой хижины, в которой она могла при желании запереть свои пожитки. Время от времени господин Гупта навещал Анджум и следил, чтобы она ни в чём не нуждалась и не причиняла себе вреда. Когда после вторжения американцев в Ирак господин Гупта уехал в Багдад, где он надеялся обогатиться на поставках бетонных блоков для восстановления разбитых бомбами стен, он попросил свою жену посылать водителя с горячей едой для Анджум не реже 3 раз в неделю. Госпожа Гупта, считавшая себя гопи Почитательница бога Кришны, находясь под влиянием своего гадателя, была уверена, что пребывает в седьмом, последнем цикле своих перерождений. Это давало ей право вести себя так, как ей хочется, не беспокоясь, что придётся заплатить за свои грехи в следующей жизни. У неё были свои любовные притязания, хотя она утверждала, что когда достигает сексуальной кульминации, Экстаз, который она чувствует, направлен на божественное существо, а не на её любовника. Она очень любила мужа, но была страшно довольна, что свои сексуальные аппетиты он удовлетворяет за столами других женщин, и она тем более была счастлива исполнить эту его пустиковую просьбу. Перед отъездом господин Гупта купил Анджум дешёвый мобильный телефон и научил её, как отвечать на звонки. входящие звонки были бесплатны, а также как делать ему пропущенные звонки, если ей вдруг надо будет поговорить с ним. Через неделю Анджум потеряла телефон, и когда господин Гупта позвонил из Багдада, ему ответил какой-то плачущий пьяница, который требовал соединить его с матерью. Помимо этих сочувствующих, были у Анджум и другие визитеры. Саида несколько раз привозила к Анджуму Зайнаб. Девочка могла показаться бессердечной, но на самом деле это было лишь проявлением тяжелейшей психической травмы. Когда Саида поняла, что эти посещения причиняют лишь сильную боль и Анжум, и Зайнаб, визиты прекратились. Один раз в неделю приезжал брат Анжум, Сакиб. Даже у стад Кульсум-Би, собственной персоной, в сопровождении своего друга Хаджи Миана, а иногда из Басмалой приезжала к Анжум на велорикше. Кулсумби позаботилась о том, чтобы Анжум получала своего рода пенсию от Квабгата. Деньги Анжум получала в конверте по первым числам каждого месяца. Но самым частым гостем был Устат Хамид. Он появлялся на кладбище каждый день, кроме среды и воскресенья. Приходил Хамид на рассвете или в сумерки, садился на чью-нибудь могилу, ставил перед собой физгармонию анджум и начинал петь томительный риаз, рагу лалит по утрам и рагу шутк кальян по вечерам. Тум бин каун яхабар мори лайт. Кто еще спросит меня о моих делах? Он демонстративно игнорировал издевательские требования непрошенной публики исполнить какой-нибудь последний болливудский хит или популярное «Каввали». В десяти случаях из десяти речь шла о «Дума-дум-маст-каландар». Эти, с позволения сказать заявки, громко звучали из уст бродяг и наркоманов, не решавшихся, впрочем, переступать невидимую границу негласно установленных владений Анджум. Иногда на окраине кладбища трагические тени, одурманенные героином и алкоголем, поднимались на ноги и принимались пританцовывать в своём непостижимом ритме. Когда угасал или зарождался свет дня, а голос устада Хамида начинал в полную силу звучать над источенным ландшафтом и его источенными обитателями, он жумскрестив ноги, садилась спиной к статуе на могилу бегум ренаты момутаз мадам она не говорила ни слова и не смотрела на учителя но по сведённым от напряжения плечам он видел что она внимательно его слушает и не возражал он видел её насквозь он верил что если не он то его музыка сможет проникнуть в её душу но ни доброта ни жестокость Не могли заставить Анжум вернуться в старую жизнь в Квабгат.